Положительная установка. Одна из наиболее деморализующих ситуаций, с которыми сталкивается пациент с ПРЛ, когда другие люди объясняют отсутствие у него прогресса или его неэффективное поведение отсутствием мотивации или недостаточными усилиями с его стороны. Как уже упоминалось в главе 4, основополагающее допущение диалектика поведенческой терапии состоит в том, что пациент хочет улучшить свою жизнь и делает в этом направлении все от него зависящее. Полезно время от времени говорить пациенту, что терапевт знает о его желании измениться к лучшему и что он старается изо всех сил. Подобные комментарии больше всего необходимы в том случае, когда пациент сомневается в своем желании добиваться улучшений или утверждает, что смог бы добиться лучших результатов. Почти во всех случаях слова пациента о том, что он мог бы добиться лучших результатов, должны сопровождаться контраргументом терапевта о том, что пациент сделал все возможное. Такая стратегия непосредственно вытекает из стратегии поведенческой валидации, описанной выше. Поддержание этого убеждения, что пациент старается изо всех сил, одновременно очень важно и очень проблематично. Часто у специалиста возникает чувство, что пациент пытается им манипулировать или сопротивляется. Я поддерживаю ориентацию свою и моих коллег из консультативной группы по обсуждению клинических случаев на направляющее ободрение, чтобы избежать ориентации на наказание с помощью следующей истории.